джинсы, возник и дальнейший план – экипировка. Я уже, кажется, обмолвился, что на коленях у моих подопечных лежала новенькая видеокамера. Как и полагается в хорошей пьесе, повешенное на гвоздь ружье обязательно должно в финале выстрелить. В моем замысле есть некоторое новаторство, и вместо перестрелки ТВ-прием долго будет служить нам в повествовании. Может быть, потому что телевидение постепенно становится всеобщим человеческим видением? Ну, по крайней мере, докладываю, что перед тем, как нам уйти с пляжа, я лично произвел небольшую съемку. Цвет был очень хорош, как говорят киношники, в режиме. Небо в закатной стороне интенсивно пурпурное. Тени густые, длинные. Между ветвями деревьев чувствовалось напряженное пространство. И вот в этих прекрасных оптических условиях и была сделана выразительная панорама. Море с шелковистой волной, потом кромка пляжа, и легчайшая галечная подбивка, роскошные сытые тела, раскинувшиеся на темно-синих лежаках. Молодые женщины лежали, как правило, с раскрытыми и соблазнительными грудями. Соски, как бутоны роз разных сортов. Признаюсь, камера чуть-чуть подражала, когда, не торопясь, я фиксировал этот розарий. А дальше, почти на самом краешке пляжа, двое очень немолодых людей, одетых по замысловатой российской моде, почти старики, Для себя я отметил, что съемка – это как бы номер два. Первую я сделал в Шереметьеве, в Москве. Эти же два немолодых персонажа, и рядом с ними Владлен, роскошный современный красавец в кожаном, дивной мягкости, пальто. А за его плечом – несколько смущенный и растерянный, если смущенным и застенчивым, может быть, шкаф его Влада-охранничек. С пляжа, миновав ресторан по самой кромочке террасы, как бы гуляя и приглядывая окрестности, по шоссе мы пошли направо. Но, честно говоря, почему-то решил, что именно в этой стороне лежит центр города, значит магазины, лавочки и тому подобное. Центр оказался, правда, в другой стороне, но это никакого значения не имело. потому что и до окраины оказалось еще километра четыре берега, сплошь заставленного дорогими, словно наш марафон, отелями и массой липнущих к ним ресторанчиков, закусочных, баров, магазинчиков и ларечков. Расчет у меня был таков. Я вытягиваю своих старичков на прогулку перед ужином, а потом, судя по обстоятельствам, начинаю действовать. мы все заложники литературы и кино именно по кино и литературе мы моделируем свое поведение и поведение людей так и я предполагал что трудности простых людей за границей стеснительность и робость но уже у первой лавки ксения макарна так плотно внедряется в развалы всяких там к кофточек, поясочков, шапочек, дешевого женского и мужского белья, сувениров, парфюмерии. Магазинчики-то все ориентированы на то, что мы называем курортными товарами. Что извлечь ее для того, чтобы заглянуть в следующую лавку, становится затруднительным. И глазки у нее горят, а ручки перебирают. Сортируют всякие вещички, а за гладеньким, почти без морщин лобиком, видимо, идёт немыслимой быстроты работа. В общем, киноштампа «Провинциалка из маленького города» не получилось. Где эта восторженная робость перед зарубежной витриной? Сдержанность неимущего люда? Скромность неведения? Она всё знает. и уверенно мнёт в руках ткани, нюхает флаконы, развинчивает, чтобы оценить банки с кремами. Здесь, в первой же лавке,